Эпигоны в толковом словаре Эпигонство рассматривается как деятельность, лишенная творческой оригинальности, подражательная. Эпигоны, представители литературного направления, связанного с подражанием предшествующим литературным образом. Само слово эпигон греческого происхождения и обозначает родившиеся после. потомки. Своими корнями оно уходит в древнегреческую мифологию. Существует так называемый миф о цикла. Согласно этому мифу, сыновья семи аргосских героев осаждали город Фивы. Поход семерых против Фив, но осада была безуспешной. Через 10 лет предприняли новую осаду Фив эпигоны. Они родившиеся после, и взяли город. Эпигонское произведение строится на искусственном соединении уже готовых шаблонов. Автор «Эпигон» стремится следовать литературному произведению, успех успеху читателя, но повторяя то, что уже кем-то создано, он становится лишь подражателем литературной моды, творцом ложного новаторства. Белинский, рассматривая эпигонские стихи, писал, что в них рифма является бою чистейшую случайность, сестру произвольности, плодородную мать призраков. Представителем эпигонского направления в русской литературе можно назвать Авдеева. Его романы Томарин 1849-1859 годы и Подводный камень 1860 год представляют собой эпигонское подражание лермонтову и тургеневу сегодня эпигонство получило широкое распространение в зарубежном кинематографе многие режиссеры представители так называемой массовой культуры рассматривающие кино как средство наживы штампуют фильмы по хорошо отработанным канонам не случайно такие фильмы обрели общее название, фильмы насилия, фильмы ужасов и тому подобное. В них есть многое, но начисто отсутствует творческая индивидуальность автора и режиссера. Эпигонство может присутствовать в любой сфере интеллектуальной деятельности. Конечно, отличить талантливое произведение от эпигонского, да еще малоопытному читателю, бывает непросто. Последнее хорошо отлакировано автором, приспособлено к тому, чтобы читатель, что называется, клюнул. И все же достаточно присмотреться пристальной, чтобы увидеть. Это литературный суррогат. В нем все условно и приблизительно. И обстановка, и характеры героев. Такое произведение похоже на хоровод хромых, поддерживающих друг друга. Хромает психология людей. страдают условностью искусственно созданные автором герои и ситуации. Чтобы завоевать читателя, мало подобрать хорошую тему и располагать определенным качеством подходящего материала, мало даже проявить страстную приверженность к тому, что пишешь. Читатель следует за писателем только в том случае, если чувствует, что ему передают все самое значительное из того, что увидено и пережито на трудном человеческом пути. Подражание на это не способно.